Туран несколько раз наведывался в рубку, но там ничего не менялось. Макс возилась с трофеями, белорус крутился вокруг нее, лес с советами и мешал, а ставрон напряженно вглядывался в пустынный пейзаж, расстилавшийся перед крафтом. День подходил к концу, спустившееся к горизонту солнце заливало донную пустыню красными лучами. Слежавшийся слой ила тоже покраснел под вечерним светом. Тут и там посреди блеклой матовой поверхности поблескивали будто зеркальца разной формы куски гладкой породы. Попадались обломки техники, изуродованные так, что невозможно было определить, что это там ржавеет в пустыне, выбеленные жарким солнцем кости. Кое-где ветер шевелил пучки ломкой травы. Наконец Ставро привстал и негромко, будто боялся спугнуть удачу, объявил «Вот оно!» Макс, Тим и Туран встали за спиной бородача, разглядывая ржавый остов самохода, уткнувшийся в склон холма, такого же красного, как и окружающий пейзаж. — А вон еще и еще! — белорус протянул руку над плечом Ставридоса. За холмами виднелись другие угловатые силуэты, хотя пока еще невозможно было разглядеть, что это. — Наверное, остатки каравана, — предположил Туран, — припомнив, как дикари напали на колонну Макоты неподалеку от корабля. «Будем снижаться», — решил Ставро. «Осмотрим, если нужно все машины. Там может найтись что-то помимо топлива». «Вряд ли». В голосе белоруса не было обычного легкомыслия. Красная пустыня действовала угнетающе. Даже разбитной бродяга ощутил на себе ее влияние. «По-моему, этот самоход уже давно здесь. Там одна ржавчина». А если что и уцелело, так дикари растащили. Ладно, пора вооружаться. Когда термоплан оказался над самоходом, Ставро покачал головой. Для швартовки не годится. Над машиной нависает холм, который будет мешать. Они провожали взглядом ржавый остов, покуда тот не исчез под брюхом гондолы. Ставро направил термоплан к искореженным останкам, где вверх торчала наполовину погруженная в выловую корку изъеденная коррозией рама, за которую можно было легко закрепиться. Туран приготовил крюк. После приключений, выпавших на долю крафта, лебедка расшаталась, но ветра нет. Можно надеяться, что термоплан она удержит. Ставро дернул рычаг, отключил двигатель. Стало тихо. Туран бросил крюк, заскрежетал металл, термоплан качнулся, вздрогнул остов старой машины, по иловой корке побежали трещины. Казалось, ветхая железка внизу вот-вот рассыплется, крафт качнула. Потом он стал медленно поворачиваться вокруг кормы, где крепился трос. Ставро с Тураном принялись вращать лебедку. Газа в полостях осталось так мало, что крафт легко, почти не оказывая сопротивления, заскользил к земле. Макс оставили на крафте приглядывать за раненым. Она полезла было спорить, но Ставридес настоял на своем, а белорус шепнул Турану. «Вот ей шанс! Пусть причесочку поправит и вообще в порядок себя приведет! При нас ей, может, неловко!» Туран помолчал, не зная, что ответить. Ему эти разговоры о женщинах были непривычны, и он не был уверен, что может различить, когда белорус говорит всерьез, а когда шутит. Наверное, Рыжий и сам это не всегда понимал. Он усмехнулся, хлопнул Турана по плечу и полез вниз первым. Перебрался с гондолы на вросшую в ил ржавую конструкцию, спрыгнул на землю. За ним спустились Туран и Ставро. — Погоди, — окликнул Тима Бородач, — опасно здесь. Я первым пойду. — Не боись, борода! Белорус подергал шнурок на шее. «У меня тоже кохар имеется. Уж сколько я за него серебра отвалил. Зато теперь могу без боязни здесь шагать. В небе я, может, и не очень-то бойкий. А вот на земле... Ого-го! Попробуй, угонись!» Он завел глаза ко колбу, пошевелил губами и вдруг выдал. «Тим Белорус летит во мгле среди птиц и облаков. Но все же лучше на земле. Земля для мужиков». «А баба, будто легкий птах, пускай вдали от бед, она летает в облаках и варит там обед!» Туран оглянулся. Макс, присев в дверном проеме, глядела им вслед. Заметив его взгляд, махнула рукой. Широкий рукав свитера сполз, до локтя открыв тонкую руку. В другой Макс держала яйцо, словно даже ненадолго боялась выпустить артефакт из виду. Черный подъемник Туран взял с собой, решив, что тот может понадобиться, если придется что-то перетаскивать. Хотя на самом деле ему просто не хотелось расставаться с устройством, как будто оно было живым существом, зверем, которого человеку удалось приручить. Странными все же штуками пользовались хозяева Энергиона. Иногда Туран чудилось, что их инструменты живые. Солнце опустилось совсем низко, тени вытянулись, Пустыня стала темно-красной, будто залитой кровью. Путешественники, прихватив канистры, направились к угловатому силуэту брошенного самохода. — Слушай, борода, хотя ты и грозился меня с термоплана выбросить, но человек ты, будем говорить, порядочный и вообще ты мне по душе. Хочу тебе подарок сделать. «Подарок — Подарок? — удивился хозяин крафта. — Ну да, от чистого сердца, потому что ты человек хороший. — Какой еще подарок? Что ты задумал? — Ну, почему сразу задумал? Не веришь ты в искренность людскую. Почему ты такой суровый? Ты же в небесах летаешь. Ты должен быть как-то легче, что ли, душевней. Помнишь рулоны серебряной пленки? Я хочу их тебе подарить. Обтянешь ими крафт, и пули не страшны. Летай себе, на голову народу поплевывай. Красота! — Те рулоны так на крафте. «Но ведь это я их принес, верно? Жизнью рисковал, в дыру лез. Вы ж все за меня переживали, а? Боялись, что я не поспею. Я тоже знаешь, как боялся. Но не бросал их, думал тогда, пусть борода крафт свой починит и замотает в броню эту. Разве ж недельная мысль, чтоб термоплан не боялся пуль? Ну, скажи. И вот я с риском для жизни добыл такую полезную броневую эту броню. Ну...» «Ладно», — пожал плечами Ставридес. «Подарок так подарок». «Вот именно. Тебе будем говорить, броня для крафта, парню нашему. Штука эта, чтоб тяжести таскать, гравитационная, стала быть, пушка». «Что?» — не понял Туран. «Какая пушка?» — белорус махнул рукой. «А, да это я слыхал. Макс так ее обозвала. Гравитация — это такая сила, которая всех нас к земле тянет, вниз». Ну, а пушка – штуковина, которая эту самую гравитацию испускает. Выходит, гравитационная пушка – гравипушка. Так о чем это я? Пушка – это тебе, ту знатоку, что она там себе выбрала, та искательная штуковина. Как ее еще назвать? Поисковик. О, правильно, борода, я говорю? Вот мы все и распределили. И вот я еще что подумал. А ведь можно и древние машины так под землей найти – и золотишко, если припрятана, а? Как ни говори, знатоку самая ценная часть добычи перепала. И заметь, я ничего не прошу для себя. Тим, белорус, открытая душа, все друзьям. Помолчи. Ставро обернулся к Турану, который плелся позади. Тур, держись поближе к нам и шагай след в след. У тебя нет кахара. К самоходу приблизились очень осторожно. Ржавый кузов... Распахнутая от дверца кабины. Машина накренилась, переднее левое колесо вошло в ил до ступицы, резина разлохмачена и потрескалась, а под кузовом нанесло груды серой иловой пыли. Стоя здесь, машина пережила не один ураган. Белорус, как я обещал, пошел первым. Встав на подножку, заглянул в кабину и поманил спутников. Внутри на полу лежал скелет. Второй обнаружился в нескольких шагах по другую сторону самохода. Этот был едва заметен под иловыми наносами. Человек пытался бежать, а водитель оставался на месте, но смерть настигла обоих. Тим обошел машины, осмотрел кузов и покачал головой. — Все, сгнило. Ничего интересного. Потом нагнулся, заглянул под днище, постучал ногой по бензобаку. Ржавый металл отозвался скрежетом. «Пусто!» – заключил Тим. «Железо прохудилось, бензин вытек давно». «Идем дальше», – решил Ставро. За самоходом виднелись еще две брошенные машины, завалившиеся на бок сендер и уткнувшийся в склон холма грузовик. Он сохранился гораздо лучше. Кажется, машина врезалась в склон не так уж и давно. В кабине было пусто, дверцы распахнуты.